Глава седьмая. Неизвестный враг. Предложение своё Кронпринц выдал прямо и недвусмысленно. Если я согласен на его условия, то графство Тир моё вне зависимости от того, хотят этого мои отец и браты или нет. Я осторожно поинтересовался, как Кронпринц собирается это сделать, на что получил резкий ответ, что меня это интересовать не должно, важен лишь результат. Что ж, я не стал спорить. Забавно, что Кронпринц даже не подозревает, что эта наша с ним сделка фактически инициирована моим же отцом, который, по большому счёту, является её автором. Как бы о том не думал Кронпринц. Итак, дело сделано. Всё шло согласно планам моего отца и пока что моим. После нашей с Кронпринцем беседы я покинул его автомобиль и вернулся в свою гостиницу. Теперь уже мне в гостинице делать было нечего. Можно было возвращаться домой, где дел не впроворот. А учитывая, что в скором времени мне придётся вернуться в графство, принять бразды правления, то и тем более стоило поторопиться в баронство и привести дела в порядок. Времени, как я понимаю, у меня не так уж и много. Столицу я покинул тем же вечером. А вообще, очень забавно получилось. Кронпринц как мог скрывал нашу встречу, пытался её гримировать под встречу с экспертом по боям на арене. Играл шпионов, но... Прямые ходы наших противников заставили его выйти из тени и решать вопросы быстро и без всяких танцев вокруг. ну А когда дела наши, или скорее главный вопрос, ради которого кронпринц меня и вызвал, был согласован, находиться в столице мне стало в тягость. Во-первых, есть свои дела. А во-вторых, очень не хотелось дождаться очередного хода моих противников. Кто их знает? Может, после неудачного покушения попытки скрыть моё убийство под видом дуэли, они плюнут на маскировку и попытаются убрать меня самым банальным способом, наняв киллера. Короче говоря, я не стал искушать судьбу и отбыл, высвоясь. Собирать вещички не пришлось долго. Справился меньше, чем за час. Далее мы отправились в космопорт, оттуда на орбиту. Ну и далее на мой корабль, который так и не пропустили, дальше первого кордона. И хрен бы с ними, крысами столичными зато улететь отсюда получится быстрее, меньше всякой бумажной волокиты. Вопреки моим опасениям, всё в баронстве было хорошо. Остатки орденцев давным-давно изловили, и даже более того, разобрались с бандами мародёров, которые, видя, что творят орденцы, и не боясь следующего за этим наказания, решили тоже обогатиться. Теперь в моём баронстве всё было тихо и спокойно. Ну, конечно же, для меня набралось много мелких дел и текучки но начать я решил не с них. Первым делом я вызвал к себе Артуса. И вот он уже здесь, сидит в кресле напротив меня, сосредоточенной серьезной физиономией. «Говори». и рассматривал его из-под насупленных бровей. «Начну с хороших новостей. Для начала мы...» «Меня пока не интересуют новости. Я о другом». «О чем?» «Ты знаешь». «Нет. О чем другом?» «О том, что именно ты докладываешь, когда шпионишь за мной!» Взгляд его вспыхнул пониманием, гневом, а потом... А потом он вдруг усмехнулся. «Я не шпионю за вами, ваша милость». «Разве ты не работаешь на Рокорана?» «Давно уже нет». «Но работал». Ну, «Естественно. Рокоран в своё время очень сильно мне помог, я был у него в долгу. И когда он попросил о встречном одолжении, я не смог ему отказать». «О каком одолжении речь?» Я должен был приглядывать и защищать одного молодого дворянина, которого ни за что упекли к падшим». Я хмыкнул. «Я защищал. А что касается ваших обвинений, я не следил за вами и не докладывал об этом Рокарану». «Почему?» «Во-первых, об этом речи не шло. Во-вторых, это ниже моего достоинства». Он сказал это твердо и уверенно, выпитив грудь и грозно сверкнув глазами. «Вижу, вы мне не верите». Что ж, не могу вас за это винить. Сегодня же напишу рапорт. В этом нет необходимости. Артус удивлённо уставился на меня. рокаран мне не враг, и более того, он мой верный союзник, как и вы. Просто я понимаю вас. Но, повторюсь, моей задачей было не следить за вами, а защищать и помогать. Этим я занимаюсь и сейчас. Что касается Рокорана, фактически мы с ним находимся в одной должности. Я занимаюсь вопросами баронства, а он — графство. Мы — коллеги, и мы в интересах графства и баронства часто обмениваемся информацией. Но, повторюсь, не информацией, касающаяся непосредственно вас. Сугубо рабочий вопрос. Нельзя сказать, что я ему поверил на сто процентов, но кем бы я ни был, бароном, графом или даже императором, рядом со мной будут люди, пусть и преданные мне люди, которые, тем не менее, будут сбиваться в эдакие стаи. «Пусть они верны мне, но могут конкурировать или даже враждовать друг с другом». Вон, ближайший пример, империя. Есть император, есть наследник, есть канцлер, есть патриарх церкви. У каждого из них есть приспешники, каждый из них так или иначе желает добра империи, но видят они это добро по-разному. И каждый искренне считает, что именно его видение исключительно верное. И другие желают того же, но действуют иными методами, это делает их конкурентами или даже врагами, ведь, преследуя свои цели, они могут помешать твоим. Вот и получается, что нет у правителя друзей, а есть союзники. И те, временные. Да, наверное, так у всех и всегда, не только у правителей. У бизнесменов и торговцев также у просто коллег на работе, даже среди воителей подобное встречается повсеместно. Вроде в одном мех-кулаке люди или в соседних, вроде одно дело делают, но при этом конкурируют друг с другом, стремясь к должности, пытаясь расширить своё влияние. Организовать всё, по их мнению, оптимально. Мог ли хотел ли я избавиться от Артуса? Сложный вопрос. С одной стороны, и хотел, и мог. Найти нового человека на его пост будет сложно, но всё же реализуемо. Но какой от этого толк? Что, если этот новый со временем тоже начнёт на кого-то работать? И ладно бы на Рока рано. А если, например, на крон принца Или того хуже, на моих прямых противников? Нет уж, из двух зол надо выбирать меньше. В конце концов, во мне сейчас говорит что? Вовсе не логика, а эмоции. И зол я на Ортуса только потому, что его выдали его работодатели в лице моего же отца. А что насчёт остальных? Кому и что рассказывает Гриф, например, о чём шепчутся мои внешники, Серый Маркус? Какие у них цели, чего они хотят? Да, я немного в курсе об их планах, но всё же вскользь, без конкретики. Короче, надо выдохнуть и принять всё как есть. Увольнять Артуса или нет сейчас не столь важно. Главное, то, что я узнал, является отличным примером для того, чтобы осознать. Мир не крутится вокруг меня. Есть множество людей, у которых есть собственные интересы. И даже особо приближённые могут быть не моими, а чьими-то. Это вовсе не значит, что я не могу на них полагаться или доверять. Могу. но до определённой степени. И об этом никогда не стоит забывать, иначе в один момент можно обнаружить, что вчерашние верные сподвижники сегодня превратились во врагов. И врагов страшных, ибо слишком много обо мне знают. И я же сам наделил их слишком большими полномочиями. Ладно, что там у нас с делами? Я кивнул Артусу, давая добро на продолжение отчёта. Судя по его докладу, как и было сказано, всё у нас нормально, за исключением некоторых случаев. Есть пара подозрительных моментов. Не сказал бы, что есть повод нервничать, но... Давай, что там? Группа геологов, прибывшая на планету Гарма-2 для разведки, была высажена совершенно не там, где планировалось. Так как звездолёт они арендовали, и он улетел, высадив их, геологи решили добираться до нужной точки самостоятельно. Благо, наземный транспорт у них был. «Так, давай ближе к теме». Момент. Это предисловие для понимания ситуации. Так вот, геологи прибыли на место, приступили к работе, и двое из них умудрились заблудиться в горах. Там какая-то специфическая порода, создающая помехи. Поэтому со своими они связываться не могли, долго блуждали и совершенно случайно вышли к некой базе, на которой заметили мехи. Они не смогли понять, наша это база или нет. Зато смехами им повезло больше. Один из геологов оказался фанатом Арены, и он смог по внешнему виду мехов определить, что они не имперские. Благо того, такие машины он не видел и у внешников. Ха, очень интересно. И что ж там за мехи? И откуда геолог знает, какие машины используют внешники? Фанаты Арены достают записи реальных боёв за бешеные деньги. И видео этих полно в сети. Но и с внешниками на окраинах наши люди сталкиваются часто, так что фанатеющий от мехов человек может не только раздобыть сотни часов с видеореальных боёв, а не только аренных, но ещё и научиться разбираться в мехах внешников. Хм, даже так? Любопытно. Так вот, геологи не решились выйти к этой базе, тихо отошли, и, поблуждав несколько дней по горам, всё же смогли выбраться к своим. Там, посовещавшись, они решили планету покинуть, Георазведка дала неутешительные результаты, планета была бедной. но ну и к тому же координаты неожиданно обнаруженной базы они решили передать нам. Наградили их? Да, выдали премии грамоты. Все остались довольны. Одного из них, того самого любителя мехов, я решил забрать в своё ведомство. Зачем? Сообразительные люди нужны, а этот много в чём разбирается. К тому же Вон в специфической ситуации быстро проскинул мозгами и всё правильно сделал. «Но, наверное, ты прав. Толковые люди нужны. А что касается тех мехов, что он видел? Описание дал? Смогли их опознать?» «Описание не нужно. Почему?» «У нас есть фото. Геолог на всякий случай сделал». «Да, действительно, толковый, малый. Вот и я о том же». Артус протянул мне галокарту, на которой был запечатлён неизвестный мех. Машина, мягко говоря, выглядела необычно. Не особо и высокая, напоминающая больше не меха, а дроида-переростка. К тому же кабина, если это кабина, находится в крайне уязвимой точке, на морде, выпирающей вперёд. Вооружена машина какой-то энергопушкой, познать которую я не смог. Кроме того, у робота ноги с направленными назад коленями, что говорит о том, что мех способен передвигаться быстро. Да и вообще весь его внешний вид как бы намекает, это лёгкая и подвижная машина. Но вот что действительно странно, я таких никогда не видел. «Опознать модель удалось?» «Нет. Но есть кое-какие намётки». «Какие?» Отправил фото в графство Тир. «Ничего. А в вот этот союзников-внешников получил сообщение, что эта машина очень похожа на те, что выпускает торговый альянс». «Что ещё за торговый альянс?» «Одно из государств-внешников. Довольно специфическое. Скорее корпорация, чем государство». Информации о них немного, но кое-что я всё же узнал. Торгуют со всеми, включая империю. Активных войн не ведут, в мелкие стычки тоже не ввязываются, чужих мехов не покупают и не используют. Опираются исключительно на собственные технологии. И что, насколько продвинуты у них технологии? Неизвестно. Другие государства внешников не пытались нападать на Альянс. Опасаясь, что это вызовет недовольство у соседей, начнётся война на два фронта. А что касается пиратов и прочей нечисти, Альянс они практически не беспокоит Хм, значит, боятся. Если уж даже отморозки с ними предпочитает не связываться. Есть ещё один момент. Какой? Я показал фото Серому и Маркусу. Так, и? Они сказали, что не встречали такую машину. Но? Но я уверен, что они её узнали. По их лицам было видно, а ещё, как мне показалось, они испугались. — Испугались? — Да. Естественно, допрашивать с пристрастием я их не стал. Решил, что вы сами захотите с ним поговорить. Что ж, тут он не ошибся. Закончив обсуждать дела с Артусом, дав ему несколько указаний, я тут же распорядился вызвать к себе внешников. И едва только Маркус и Серый появились в моём кабинете, я приказал им сесть за небольшой столик, на который положил фото неизвестного меха. Я выждал паузу, дав Маркусу и Серому несколько секунд, чтобы они рассмотрели изображение. «Что это такое?» М -м -м, «На мех похуже», — сказал Маркус. «Или на дроида», — поправил его Серый. «Вы встречали такие раньше?» «Нет», — Забойх ответил Серый. «И почему мне кажется, что вы мне врёте?» «Таких мы не встречали». Но... «Ну, говорите уже!» «Да бред, быть не может». «Что не может?» «Что-то похожее мы видели раньше». «Где?» «Дома». «Не понял, где дома?» «У себя, на родине». «Нет, там было совершенно другое. Эти похожи, но всё-таки не то». «Да ком вы говорите, чёрт вас дери!» Те, кто на нас напал, оккупировал наши системы Они использовали машины, очень похожие на эти. Но всё же... Нет, эти другие. Похожие, но совершенно другие. По непроверенным данным, это машина торгового Альянса. Серый Маркус переглянулись. Альянса? Да. С Альянсом вы встречались? Нет. Ладно. Тогда расскажите о том, что там у вас дома было. Да чего рассказывать? Прилетели какие-то уроды, устроили войнушку, оккупировали наши системы. Рассказывать особо нечего. Мехов как таковых они не использовали. Были большие дроиды, вроде этого, с фото. Но где наши родные миры и где империя, баронство? Сюда эти сволочи точно не могли добраться. А вдруг? Тогда мы все крупно влипли. Если они появились здесь, то только для одного. Устроить такую войнушку, что мало места будет всем. «Они настолько сильны?» «У них хватает ресурсов и сил, чтобы удерживать в оккупации наши миры. Может, хватит, чтобы захватить всю империю?» Я хмыкнул. «Похоже, Серый боится оккупантов и преувеличивает. Или же я недооцениваю врага?» а откуда вообще это фото? Где его нарыли?» «На одной из окраинных планет баронства обнаружили базу, которая охраняет такие штуки». «База?» «Интересно было бы там побывать». И поглядеть на эти штуковины поближе. Лучше через систему наведения меха. Хм, так и сделаем. Корабль уже снаряжают. Отправляемся завтра вечером. Что, так быстро? Боюсь, чтобы не удрали никуда. Очень мне интересно, что Альянс забыл на территории баронства. Да, боюсь, это будет нелегко. Я кое-что слышал об Альянсе. Это серьёзный противник. У нас всегда серьёзный противник и всегда нелегко. «Ну что делать? Как-то справлялись!» Сказано, сделано. Корабль был снаряжён и готов к отлёту. Я не стал игнорировать мнение серого и решил подстраховаться. Со мной отправлялись два мех-кулака и лучшие бойцы моего баронства. Посмотрим, что там за альянс, что он забыл на моей территории и что они смогут нам противопоставить.